человеческие души равную меру и не смертишото руставели первый год правления государя чен хуа под девизом эра завершенного преобразования спустя ровно 40 лет после описываемых событий судья бао без страха поймет что срок его земной жизни подошел к концу И то сказать зажился пора я честь знать последнее время выездного следователя прочем давно уже вышедшего в отставку допекали невыносимые боли в груди старые ноги отказывались носить безобразно растостстешее тело и родственникам приходилось заказывать паланкин когда судью бао приглашали в правы для консультации такое случалось все реже и реже судья втайне был даже рад этому и часто просил поставить выносную кровать на веранду где лежал целыми днями любое стоящим посреди двора алтарем с фигурками восьми небожителей. Первый сын Вэнь, давным-давно уже чиновник четвертого ранга Бао Вэнь, занимавший должность провинциального администратора Сюнилана, отлично знал. В такие часы отца лучше не беспокоить. И отсылал шумную гурьбу внуков, внучек и внучатых племянников играть где-нибудь в другом месте. Именно Вэнь и обнаружит пасмурным осенним вечером, еле слышно взойдя на веранду, что отец уже покинул мир желтой пыли, успев окоченеть. А на губах судьи Бао, теперь уже покойного судьи Бао, играет легкая улыбка, и плач со стенаниями поселятся в доме. Церемонию погребения Бао драконовой печати запомнит весь Нинго. Будет сожжено великое множество жертвенных денег, Розданный без числа связок медиков, в управе объявят трехдневный траур. Сам начальник уезда почти своим присутствием поминальный ужин. Кипарисова отщица с перечнем заслуг и титулов достойного синегуна воспарит над надгробием в зале предков, где еще с утра внесут изменения в центральную надпись. Усыпальница предков, чиновника четвертого ранга Бао -Веня. Вот что напишут там. А когда весь Снинго уже будет мирно спать, на семейном кладбище, прямо на белом кирпиче стены зала предков, появится рисунок. Ханжжоуские ивы, обильно цветущие не по сезону. Ряд внешних укреплений неподалеку от горбатых деревьев, ущербная луна над вершинами Суншаня. Прямо из рисунка неторопливо выйдут четверо. Три буддийских хашана, В одинаковых шафрановых кашьях и один Даос в драном халате. Похожую на рыбий хвост железную шапку Даос будет держать в руках, и свет луны отразится в обширной лысине пришельца. Один из монахов, престарелый праведник, приближающийся к вековому рубежу, сядет на принесенную с собой крохотную скамеечку, да так и просидит все время, пока двое его собратьев примутся готовить тризну, поджигая свечи и развешивая на подставках ритуальные гонги и колокольчики. Угольно-черные глаза старца, подобные двум озерцам среди россыпи пескал будут неотрывно следить за спутниками. И при первом звякании колокольчика в них промелькнет странный янтарный отблеск, непрошенная слеза, лунный блик, кто знает. Только дернется невольно правая рука, обнажившись, и оскалится вытауторванный на ней тигр. Наконец все закончится. Даос взмахнет рукавом перед тем, как пригласить всех войти обратно в стену. И никто в спящем городе так и не узнает, что нынешней ночью в нинго побывал сам патриарх Шаолиня Чэнь Цигуань, которого оба сопровождавших монаха, клейменный старец, его почти что ровесник, чье лицо было совершенно невозможно запомнить, Называли почему-то маленьким Архатом. «На седьмую седмицу я навещу его», — непонятно скажет Даос, до половины погрузившись в белый кирпич. «Что-нибудь передать?» «А почему не раньше?» — спросит маленький Архат. «Почему не завтра?» «Ты прямо как Янь Ван», — возмутился Даос. «Этому тоже не имется. Почему не завтра? Почему не послезавтра?» Я, между прочим, и князю темного приказа заявил и тебе повторяю. Дайте человеку отдохнуть. Не успел помереть, уже торопят. Никто не станет спорить с желчным даусом Не так давно Ланьдаосин выплавил таки в киноварную пилюлю бессмертия. Проглотил ее, и с тех пор весь остаток вечности будет страдать расстройством желудка что характера не улучшает. Луна плеснет горсть лучей на гладкую белую стену залы предков. Ничего не обнаружит, удивится и спрячется за облако. До того суматошного дня, когда Шаолиньский монастырь снова погрузится в пучины политики и родения о благе государства. Когда один из претендентов на патриаршество опрометчиво уедет в столицу и займет нам видный военный пост, предложенный ему сыном неба Ван Ли а второй станет патриархом обители и примется усердно поставлять поднебесный бритоголовых сановников. До этого дня останется ровно 110 лет. История смешлива, как начинающая потаскушка. Спустя три века, после того, как диск преподобного Фена дал трещину, маньчжурский император Канси Си повторит во всеуслышание «Шаолинь должен быть разрушен». И через месяц погибнет при удивительных обстоятельствах, так и не успев двинуть войска на обитель. Зато преемник, безвременно почившего государя, упрямо прикажет сравнять мятежный монастырь с землей. Первая карательная экспедиция завершится сокрушительным провалом. Но во второй раз монах-изменник проведет правительственный отряд через укрепление, а в последний момент чего то кинется в схватку с самими маньчжурами и погибнет вместе со 128 монахами-воителями. В трактате «Десять тысяч драгоценностей» упомянут мельком, что изменника-безумца звали Феном, и урод своего облика отвращал от себя взгляды людей. А демоны темного приказа будут шептаться украдкой, что в день резни во дворе прославленной обители без видимой причины, Вспыхнул и сгорел до тла свиток. Да-да, тот самый свиток, только давайте вполголоса. Впрочем, князь Янелло не станет наказывать оплошавшего Булана. Лишь постоит молча, дунет, и пепел запорошит в водыки глаза. Спастись удастся лишь пятерым клейменным сэмбинам. А спустя еще двести лет, двое неполадивших меж собой местных генералов подожгут обитель и она будет гореть сорок дней. Маньчжуру убьют монахов и этим ограничатся. Вскоре власти заново отстроят и облыскают Шуолинь. Китайские же генералы ополчатся на строение. 16 внутренних храмов и бесчисленное множество прочих сооружений от крыш до подвалов обратятся в пепел. И просвещенные офицеры двадцатого столетия нашей, теперь уже и впрямь нашей эры, Вздрогнут господа офицеры, попятившись, а руки их непроизвольно подтянутся взять под козырек, когда клубы дыма над пылающим шаолинем на миг сложатся в гигантскую тень. Огонь без веких глаз бородатого варвара гневно полоснет по варварам цивилизованным. И в следующее мгновение с ужасающим грохотом обрушится крыша зала закона. Впрочем, свидетели промолчат. История смешлива. Одного из бежавших от маньчжурского погрома сэмбинов, бинов позже жесткими атаками в старо-шоолиньской манере и стремительными змеинными укусами в завершение боя, этого монаха звали Цай. Лазутчики жизни – это те, кто возвращается. И великий учитель сунь которого без устали обязан цитировать любой умняющий себя стратегом, здесь абсолютно ни при чем.